Глава 7 Личная граница. Элис Райс. Я хотела возмутиться, взбрыкнуть, высказать командору, что все это недопустимо. Вот только он ничего такого не делал. Ну да, усадил к себе на колени, но больше ничего не предпринимал, только поглаживал длинными пальцами тыльную сторону моей ладони на домогательство это действо никак не тянуло ну что не страшно как видишь я не кусаюсь селис тихо сказал босс пока я лихорадочно сочиняла причину чтобы отстраниться неудобно я отдавлю вам колени пробормотала я невольно ёрзая на руках у шефа глупости мне не тяжело ты очень приятно пахнешь свежестью и летом а я «Мой парфюм тебя не раздражает?» «Зачем-то?» — спросил начальник, вводя меня в ступор нелогичностью этого вопроса. «Я не знаю, не обращала внимания», — честно призналась я. «Так обрати его. Для леорцев это очень важно. Эта раса на запахи реагирует очень чутко», — озадачил меня командор. «Вы хотите, чтобы я понюхала вас?» Стараясь не краснеть, спросила я. Да, мне нужно знать, какие ассоциации вызывает у тебя мой одеколон. Если он будет тебе неприятен, то нужно будет подобрать другой. Нельзя, чтобы ты кривилась или испытывала дискомфорт рядом со мной. Еще сильнее смутил меня начальник. Я подняла взгляд на лицо командора, пытаясь понять, шутит он или говорит серьезно. Судя по невозмутимой мине-босса, он меня не разыгрывал. Более того, шеф наклонил голову в сторону, как бы давая доступ к своей шее. Это было странно, но причин возражать я не видела. Раз мистер Шейн говорит, что это важно, значит, так оно и есть. Подавшись вперед, я наклонилась ближе и сделала глубокий вдох. А потом снова поспешила отстраниться. «Ничего менять не нужно», — тихо сказала я, испытывая неловкость. «Ты уверена? Опиши свои ассоциации. Первое, что приходит на ум относительно моего запаха. Не спеши, вдохни еще. Решил свести меня с ума своими предложениями босс. «Я не знаю, как правильно это выразить. У вас очень приятный парфюм». Древесный, но свежий, с перчинкой. Он подходит вам. Для меня это запах силы, уверенности, надежности. Честно сказала я, стараясь не упоминать, что естественный аромат чистой мужской кожи неожиданно взволновал меня. Было нечто сугубо интимное в этой странной возне, придуманной шефом. «Я рад, вот только я уже трижды просил тебя не выкать мне и звать по имени», — напомнил командор. А я потупилась и все таки встала с мужских коленей, расположившись рядом на мягком кресле аракара «Ладно, не все сразу», — добавил босс. Несколько минут мы ехали молча. Командор что-то увлеченно читал на своем планшете. «А мне нужна была передышка» чтобы просто не сойти с ума. Я смотрела в затененное окно на незнакомой улице элитного поселка, расположенного в пригороде столицы, и пыталась понять, как моя жизнь могла так радикально поменяться за каких-то пару часов. Аэрокар свернул на ухоженную лужайку возле большого и красивого особняка, а потом мягко приземлился. Вместо привычной болтовни фила прозвучал мелодичный сигнал уведомления, а потом дверь отъехала в сторону, выпуская нас. Первым вышел командор и галантно подал мне руку. Несмотря на то, что здание было стилизовано под усадьбу, внутри это оказался многоквартирный дом элит-класса. Правда, на одно строение приходилось всего 4-5 огромных квартир занимавших целый этаж, но это частности. Апартаменты командора располагались на самом верху. Туда мы поднялись на современном лифте. «Добро пожаловать домой, Элис», — сказал шеф, увлекая меня за собой в дверь. «У вас тут красиво. Никогда не бывало в подобных местах», — призналась я, осматриваясь по сторонам. Интерьер просторной гостиной был продуман до мелочей. Широкий удобный диван, стеклянный столик, видеосистема, глубокое кресло, через спинку которого был перекинут клетчатый шерстяной плед. В принципе, помещение казалось уютным, но каким-то стерильным и необжитым, что ли. Я здесь редко бываю, слишком много комнат для меня одного. Это навевает тоску признался командор, сбрасывая с плеч пиджак. «Снимай плащ, Элис. Кидай прямо тут. Р-17 уберет все по местам», — предложил мне шеф. «Ладно», — не стала спорить я, но по привычке аккуратно сложила дождевик, пристроив его на краю дивана. «Пошли на кухню. Я жутко проголодался. Эти официальные приемы отнимают кучу времени, и это сегодня был еще чисто символический раут». Хорошо, что леорцы терпеть не могут подобных церемоний. На их планете мы будем избавлены от подобного времяпрепровождения. Но зато у леорцев принято часто встречаться с друзьями, приходить в гости друг к другу. Буднично сообщил мне Томас Шейн, по-простецки подкатывая рукава на своей дорогущей синей рубашке. Ворот он тоже расстегнул, а потом обернулся в мою сторону. «Ну, идем подал мне руку шеф. Я хотела сказать, что не голодна, но вспомнилась, как босс нарычал на меня, чтобы я не врала ему. Осторожно вложив свою ладонь в тёплые пальцы командора, я последовала за мужчиной, удивляясь тому, каким расслабленным и непринужденным он выглядел в этот момент. «Присаживайся, я сейчас приготовлю нам что-нибудь вкусное». Сказал шеф, подвигая мне стул. «Вы умеете готовить?» удивленно спросила я. «Ну, умею, это громко сказано. Я мастерски жарю мясо на гриле, но мы ведь сейчас не на пикнике. Просто моя экономка закупает вкусные полуфабрикаты, которые даже я не в силах испортить своими стараниями». «Как ты смотришь на творожный пудинг с ягодами? Или лучше рыбу, запеченную с овощами?» уточнил у меня босс, вынимая из большого холодильника специальные контейнеры. «Лучше пудинг», — сказала я, невольно улыбаясь. Почему-то видеть грозного командора Томаса Шейна таким домашним было удивительно, но приятно. Я тоже так думаю. Мужчина запихнул два контейнера в новейшую конвекционную печь, установил режим и уже через пару минут Кухня наполнилась потрясающими ароматами. Пока босс наливал нам в кружке горячий какао, духовка издала короткий сигнал, извещая о готовности нашего ужина. «Угощайся», — сказал командор, устанавливая передо мной тарелку с аппетитной запеканкой. «Спасибо», — пробормотала я. Какое-то время мы молча наслаждались едой. Но к концу трапезы шеф стал бросать на меня все более хмурые и задумчивые взгляды. Проследив за тем, что привлекло внимание мужчины, я невольно покраснела. Из-за потерянной пуговицы полублузы немного разошлись, открывая несколько больше, чем мне бы хотелось. «Но почему командор хмурится?» «Решил, что я намеренно провоцирую его интерес?» «Элис». «Можно мне задать тебе личный вопрос?» Первым нарушил молчание босс. «Спрашивайте». Напряженно ответила я. «Что у тебя сегодня случилось? Почему ты вернулась в министерство в таком виде? Бывший жених тебя обидел?» Задал совсем не те вопросы мужчина.